Эта мысль трудно поддается определению. Еще труднее было ее осуществить после него. Она требует редкого соединения критического познания с верой, доходящей до мистических озарений, всегда, однако, контролируемых и управляемых разумом. Царственно одаренный, как в физическом, так и в духовном смысле, Рой способен был достигнуть вершин созерцания, не теряя при этом ни на минуту равновесия в своей повседневной жизни и не прерывая своей деятельности. Он был защищен от всяких эмоциональных излишеств, во власти которых находились бенгальские бхакты, с презрением им отвергаемые. Надо прийти каурубинок хошу чтобы встретить еще один пример подобного аристократического господства над многообразными и высочайшими силами человеческого духа такое свойство трудно передать другим и оно действительно не было передано как неблагородный как нечисты были преемники раммаханроя они бессознательно исказили его учения. Но как бы не понимали устав Брахма-Самаджа, эту великую божественную хартию, он положил начало новой эре в Индии и во всей Азии. Целый век был отмечен его величием. Рой на практике дополнил его своей мужественной борьбой за социальные реформы, в которой он опирался на власть англичан, в то время проявлявших больше либерализма и ума, чем в наши дни. Примечание. Рой на практике дополнил его своей мужественной борьбой за социальные реформы. Здесь было бы немыслимо дать полный перечень его бесчисленных реформ или попыток к реформам. Ограничимся лишь самым главным – сати, сожжение вдов – несоответствие которого священным текстом он доказал и запрещения которого английскими властями добился в 1829 году, его борьба с полигамией, за право вдов на вторичный брак, за браки между членами разных каст, за единство Индии через сближение индусов и мусульман, за модернизацию индуистского образования на научных основах по образцу европейцев, Для этого он составил на бенгальском языке множество учебников по географии, астрономии, геометрии, грамматики и так далее. За женское образование по образцу древнеиндуистского, за свободу мысли и печати, за реформу законов, политическое равенство и так далее. В 1821 году он основал бенгальский журнал, ставший отцом индийской прессы и другой персидский журнал, а также «Вет Мендер» для изучения ведийской науки. Ему же Индия обязана первым современным колледжем, бесплатными школами и, спустя 10 лет после его смерти, первой женской школой в Калькутте, основанной в 1843 году. Конец первого примечания в которой он опирался на власть англичан, в то время проявлявших больше либерализма и ума, чем в наши дни. Примечание. Ряд неловкостей со стороны правительства Индии и вполне законное желание страны освободиться от него, дух грубого и ограниченного высокомерия, ярким представителем которого был вице-король Лорд Керзан, чья узость и чванливое непонимание нашли свое литературное отражение в произведениях Киплинга, не должны заслонять заслуг перед Индией английской власти, без которой было бы невозможно ее социальное возрождение в XIX веке и ее объединение при помощи языка завоевателей. Не говоря уже о замечательных трудах английских ученых, нашедших ключ к санскритскому языку, как Вильям Джонс, Вильям Кэрри и Вильсон. Нельзя забывать также великих заслуг славных губернаторов периода завоевания, бескорыстного Клаева, высококультурного Уоррен Гастингса, писавшего, не мешало бы это вспомнить, что сочинения индуистских философов будут жить тогда, когда давно исчезнут следы британского владычества над Индией. Рам-Махан-Рою не удалось бы победить яростное сопротивление фанатиков-брахманов и осуществить многое из его важнейших реформ без дружеской поддержки генерал-губернатора, лорда Вильяма Бентинка. Конец второго примечания.